Марул, стоик, воспитавший в себе неуязвимость к удачам и неудачам, сердился. Дело не в пьесе. Он знал, что написанная им едкая и элегантная комедия хороша. Знал также, что каждая театральная постановка зависит от тысячи случайностей и что если бы изменить какие-нибудь ничтожнейшие невесомые детали – Этого было бы достаточно, чтобы та же публика, теперь благонравно скучавшая, ликовала. Все это он знал и давно с этим примирился. И все-таки провал постановки и Деметрия Либания огорчили его больше, чем что-либо за многие годы. При этом Дмитрий, видимо, ничего не замечал. Этот актер, обычно отвечавший на малейшее движение публики, не хотел видеть холодности своих зрителей. Он знал одно. То, что он дает, это искусство. И если никто другой не хочет им наслаждаться, то наслаждаться им будет он один. Он не падал духом, не сдавался. Он вкладывал в игру всю свою душу. Свою мужественную, боязливую, усталую, терзаемую тщеславием душу. Наконец он дошел до сцены, когда Лавриол предъявляет суду доказательство, что это именно он. Дмитрий выступил вперед и исполнил свой куплет. Да, вот моя кожа, вот мои волосы, вот весь разбойник Лавриол. И тут он наконец увлек и эту публику которая уже давно произнесла свой приговор и готова была бронить и пьесу, и игру, и театр. Она потребовала, чтобы куплет был исполнен второй раз и третий, и во время третьего раза слышен был громкий, искренний и звучный смех принцессы Луции. Но теперь все это было уже бесполезно. Деметрия Лавриола казнили. Он висел на кресте». В горестных стихах рассуждал он, умирая, о том, не лучше ли было отказаться от чести быть разбойником-лавреолом, а кончить жизнь в сельской тиши. Но вместе с тем в последний раз хвастал перед товарищами тем, что мера его страданий все же превосходит их страдания. И только теперь, наконец, разыгрывая все это перед публикой, Сознался он в тайниках своей души, что хотя его игра – высокое искусство, но его карьере пришел конец. Принц Домициан долго не желал признать, что открытие театра Луции провалилось. Ему самому спектакль не очень понравился, но так как Луция и Марул находили, что пьеса удалась и что Диметрий Лебаний превзошел самого себя, он приписывал провал не спектаклю, а злонамеренности зрителей. Да и неудивительно, что они не дерзнули веселиться, видя скучающую рожу, которую соизволил корчить его уважаемый братец. Они сидели вложив все в ряд. Он, Тит, Юлия и Луция. Домициан смотрел через плечо на лица остальных видел заинтересованное веселое лицо Луции, видел вялые черты брата. Домициан, конечно, догадывался, может быть, и знал об отношениях между ней и Титом, но не хотел этого знать. Как не мучило его, что Луция выбрала именно этого человека, он не позволил себе даже перед самим собою объяснить растущую в нем с каждым днем ненависть киту иными побуждениями, чем раньше. Теперь, видя усталое, скучающее лицо Тита, он сказал себе только, что брат, должно быть, так глубоко его ненавидит, что отравил ему даже безобидную радость по поводу открытия театра своим очевидным для всех равнодушием. Все сильнее жалила его злоба. Уже одним видом своим запрещал Тит, его Домициана гостям веселиться повелевал выказывать скуку, неодобрение, только потому, что они сидели в театре Домициана. И в то время как Лавреол, вися на кресте, вызывающе предлагал своим товарищам найти человека, чьи страдания могут сравниться с его страданиями, Домициан постепенно приходил к убеждению, что во вселенной ему и его брату «Вместе тесно».